Глава пятая. Курс на сближение. Лин, доглотай да уже. Прошипел он, зло посматривая на жену. Та бесконечно долго жевала один и тот же кусочек проклятого гуся, при этом смотрела исключительно себе в тарелку. На Тимура ни разу так и не взглянула. А он вообще-то с ней тут разговаривать пытался. А уже минут десять как распинался на любимую тему супруги. Планирование совместного отдыха. Она обожала совместные поездки, а у него вечно не хватало на них времени. Уже август на носу, а они еще ни разу на море не съездили. «Я понимаю, что был очень занят последние месяцы, но я выделю для тебя и Веры пару недель. Мы можем забронировать отель в Сочи. Или где захочешь. Я даже за границу согласен, плевать на деньги. Если хочешь, три недели освобожу. Месяц. Лин. На последние слова жена отреагировала так же, как и на всю предыдущую речь. Никак. Ангелина совсем его не слушала, что ли? Или даже не слышит? Захотелось пару раз хлопнуть в ладоши перед ее лицом, чтобы проверить слух. Тимур уже приготовился снова взорваться, как вдруг. В дверь позвонили. Тут-то жена отмерла. Из чего стало понятно, все она слышала. Просто реагировать нужным не посчитала. Ангелина метнулась к двери, и вскоре из прихожей послышался голос соседки «Писк дочке». «Вовремя!» — прорычал он про себя. Он надеялся хоть как-то помириться с женой до возвращения дочки. Но вот малышка Вера прошмыгнула в квартиру, и Ангелина жила. Тимур наблюдал за тем, как жена квахтала над дочерью. Переодеть, ужином накормить. «Ах, она не хочет гуси с картошкой. Давай, милая, сварю тебе кашу. Как? Кашу тоже не хочешь? Вон, какая она вкусная, с маслом. Может, яичко тебе творить? наичка Вера благосклонно согласилась. «Зачем она ее так балует? Лучше бы села со мной рядом, поговорила». Скрижетал зубами Тимур. Но недовольство оставил при себе. Сидел в гостиной и будто бы читал на планшете новости. На самом деле в оба глаза следил за поведением жены. С приходом дочери этот вечер стал похож на сотни предыдущих. Жизнь будто бы снова вошла в свою колею. И Тимур выдохнул. Дальше ванна для ребенка, звук пения жены с детской. «Куда же, Веря, без песенки на ночь?» Не было у них еще такой ночи, когда обошлись бы без песенки. Акулов пошел в спальню и занял выжидательную позицию. У него в арсенале имелось безотказное средство примирения с женой, которое годилось для любых разногласий. Секс, секс и еще раз секс. Этой ночью он покажет своей обиженной второй половине, как сильно ее любит, хочет, нуждается в ней. Ангелина обожала постельные баталии, всегда с готовностью отвечала на ласки. Пара-тройка страстных контактов, и она успокоится. На утро про секретарша уже не вспомнит, — решил Тимур. Он долго ждал. За время, которое провёл в спальне, Ангелина могла триста раз уложить дочь, принять душ и прийти к нему. Но её не было. Когда стрелка часов приблизилась к 12, терпение Тимура лопнуло. Он откинул одеяло и как был в трусах, так и отправился на поиски супруги. Нашёл быстро. Ангелина лежала на диване в гостиной, почти с головой укрытая лёгким одеялом, которое крылось в недрах дивана исключительно для незваных гостей. Улеглась спать отдельно? Такого в семье Акуловых ещё не бывало. Тимур направился прямиком к жене, собираясь подхватить её на руки и унести в спальню, где ей и место. Однако, когда подошёл, Ангелина откинула одеяло и резко села. Оказывается, даже не разделась толком. Оказалось, шёлком халатики поверх пенюара. Так и знал, что не спишь. Тимур встал возле дивана, уперев руки в боки. Что тебе нужно? Ты? Заявил без обиняков. Почему тут улеглась? Я хочу тебя. Ангелина округлила глаза до невозможности и тихо попросила: Не надо. Еще как надо. Он попытался схватить ее за руку, но жена каким-то чудом увернулась, вскочила с дивана и юркнула мимо, пронеслась прямиком в ванную. Акулов ринулся следом, но жена успела закрыться. «Ну что ты как маленькая? Давай поговорим, Лин!» Застучал он в дверь. «А ты разве не всё мне сказал? Я всё поняла с первого раза и никакого секса не хочу». А потом он услышал звук льющейся воды. Зашла в душ или просто делает вид? Тимур оперся о стену спиной и замер в ожидании. Жена всё не выходила. Ни через десять минут, ни через пятнадцать и готов был поклясться, что со временем начал различать ее всхлипы. Опять рыдать надумала. Зарычал про себя. Чем дольше вслушивался в ее всхлипы, тем больше его корежило. Внутри все сжималось от непривычной и непонятной боли. Он и хотел бы как-то успокоить Ангелину. Но что ей сказать? Будет глупо, если он вдруг начнет извиняться. Тактика защиты так быстро не меняется, иначе это говорит лишь о слабости адвоката. А слабость свою Тимур Ангелине ни за что не покажет. Он ведь мужчина, глава семьи, в конце концов. Но как бы ему так извернуться, чтобы Лина его простила? Что сделать?